Глава двенадцатая. «Тебе не хватит!» Рафаэль скептически смотрит, как я, замотавшись в плед, посасываю очередной глинтвейн из бумажного стакана. «Это обезболивающее!» — поясняю я, выставляя вверх палец. «Мое тело сегодня пострадало, и ему требуется утешение. Врач сказал, что у тебя обычный ушиб. Он просто не видел синяк на моей заднице. Я машинально накрываю ладонью бедро. И вообще, хватит меня отчитывать!» Если хочешь помочь, возьми себе глинтвейн и составь компанию. Пить в одиночестве и со здоровенным синяком на заднице психологически тяжело». С иронией покосившись на меня, Рафаэль подзывает ушастого паренька, обслуживающего наш стол, и просит принести ему пиво. «Думала, ты откажешься из вредности». Замечаю я, протыкая соломинкой апельсиновую дольку. «Так я, по-твоему, вредный?» «Бываешь иногда. Правда, на отдыхе немного размяк». Вторая порция Глинтвейна заставляет почувствовать себя непринужденно и не слишком заморачиваться с формулировками. «Следую просьбе Виктора». И «Я по нему скучаю». Расплывшись в улыбке, я машинально мажу пальцем по экрану, чтобы взглянуть на нашу с фотографию. «Вот чего он так не любит горы, а? Неужели не надоело из года в год жариться на пляжах? А ты скучаешь по лиане? «Чтобы скучать, надо успеть соскучиться». «Фраза, достойная Синеки. Я издаю глумливый смешок. «Неужели ты ее к Вите вообще не ревнуешь? Хоть самой чуточку?» Рафаэль хмурится. «Нет». «А почему? Мой Витя вообще-то очень красивый. А красивый айтишник — это редкая редкость. Почти как мужик-модельер традиционной ориентации». Рафаэль молча смотрит на меня из-под лобья. «Кажется, наш разговор по душам ему не очень-то нравится». «Нет, ты тоже симпатичный?» Добавляю я, решив, что он мог обидеться. «У тебя, например...» Подавшись вперед, я пристально оглядываю лицо. Разрез глаз такой необычный, миндалевидный. И скулы так красиво торчат. «Ты знаешь, что женщины деньги платят, чтобы косметологи им такие сделали, а у тебя свои?» Вытянув руку, я легонько тычу кончиком пальца в его щеку. Рафаэль резко отпрянув, отхлебывает пиво. «У тебя же они натуральные?» С подозрением осведомляюсь я. В ответ он меряет меня таким выразительным взглядом, что я, не выдержав, впрыскаю. В общем, то не волнуйся. Витя бы ни за что не обманул меня и не подвел лучшего друга. И по поводу Лианы ты ошибаешься, кстати. У нее нет причин ревновать тебя ко мне. Мы с тобой, очевидно, друг друга недолюбливаем. — Я тебя не недолюбливаю, — парирует Рафаэль, вонзившись взглядом в мою переносицу. — Говори за себя. Даже два стакана выпитого глинтвейна не способны снизить градус моей неловкости. Браво, Агния! Лучшего способа объявить себя двуличной грымзой, годами таившей камень за пазухой, и представить было нельзя. Но вообще это сомнительная затея поехать в отпуск с чужими половинками, да? С фальшивой бодростью продолжаю я в попытке сменить тему. Если бы речь шла о каких-то других людях, я бы развела руками. Сложно представить, чтобы женщина и мужчина спали в одной кровати в течение двух недель и ни разу не переступили грань дружбы. Но нас с тобой это не касается. Я смотрю на него в поисках поддержки, однако Рафаэль никак не комментирует сказанное, а вскидывает руку. «Можно нам счет?» В номер мы возвращаемся пешком и в глубоком молчании. Полетясь вслед за Рафаэлем, я с досадой думаю, что зря не заказала в дорогу в Глинтвейн. Когда не на что отвлечься, синяк на заднице доставляет особенный дискомфорт. «Кто первым пойдет в душ?» Тактично осведомляюсь я, скидывая рюкзак на пол. Не оборачиваясь, Рафаэль вешает куртку в шкаф. «Ты иди!» Умывшись и облачившись в пижаму, я несколько минут стою перед зеркалом, планируя маршрут к своей половине кровати, исключающий вид полуголого Рафаэля. Однако, когда я выхожу из ванной, то обнаруживаю, что мучилась зря. Постель оказывается нетронутой, а номер пустым. Моего унылого сожителя и след простыл.